Когда Алла поделилась с молодыми оперативниками сведениями, полученными от Шейна, они пришли в экстаз. Но Алла быстро охладила их пыл тем же способом, что и энтузиазм Антона. Вы не принесли мне ничего нового, напоследок укорила она мужчин. Ни единой улики, которую можно предъявить Третьякову. Все, что мы узнали о его детстве и юности, сведения, полученные от других людей, Причем свидетельств самых близких мы не услышим, ведь они мертвы. Кроме того, эти факты сами по себе ни о чем не говорят. Нам нужны доказательства, которые припрут Третьякова к стенке и заставят сознаться. А он, надо признать, крепкий орешек и просто так не расколется. Он отлично знает свои права. У него самый лучший в Питере адвокат и толпа поклонников, которые уже возбудили прессу и телевидение». «Мне постоянно стучат сверху с требованиями решить вопрос с задержанием и либо упечь его на нары, либо выпустить с извинениями». «А что, если попытаться прижать его тем, что мы выяснили?» — предложил Логинов. «Но он же не в курсе, что мы знаем о его матери». Еще рано», — возразила Алла. «Нужно больше информации». «Ну и что, что мы теперь в курсе случившегося?» «Третьяков, скорее всего, не станет отрицать очевидного». Но ведь нам никак не привязать его к тому старому делу. Нет, я бы не торопилась. Давайте поглядим, что накопают Антон и Дамир. А вы продолжайте работать, друзья мои. В конце концов, три женщины погибли на нашей земле. И убил их кто-то, кто, кто все еще находится здесь. А значит, под угрозой могут оказаться и другие. Наша задача — остановить преступника. Так что найдите мне что-то существенное». «Но мы же принесли одежду Третьякова», — возразил Логинов. «Она соответствует той, что на «Незнакомце» с видео, где он встречается с Понизовой». «Это хорошо», — перебила Алла. Но пока что эксперты не отчитались о результатах исследований. «Честно говоря, Виктор, уверена, что и в вашем гардеробе найдутся толстовка и кожаная куртка, как и у доброй половины ваших коллег». «В любом случае, следов крови мы на шмотках не найдем. «Ведь Анну задушили, а не зарезали». «Вы отлично знаете, что существуют другие экспертизы. Волос, волокон из машины Понизовой и так далее». «А если Третьяков вычистил одежду?» Задал вопрос Белкин. «Вы серьезно, Александр?» Недоверчиво изогнула бровь Алла. «Когда он успел бы?» Поддержал ее Севада. «Вещи ведь надо не только постирать, но и высушить. А сушильная машина на что?» парировал Логинов. «У Третьякова в квартире даже кровати нет, а ты — сушильная машина!» — развел руками подаян. «Не забывайте, что мы цепляемся за очень тонкие ниточки», — вмешалась в перепалку Алла. «Вы проверяли? Успел бы Третьяков добраться до театра после убийства Понизовой, да еще и домой заскочить, чтобы переодеться?» «За глаза и за уши», — ответил за всех Логинов но пешком-то далековато». «Зачем пешком?» «Скорее всего, он тачку поймал». «Это мы вряд ли сможем доказать. Поблизости камер нет, а из его соседей никто не видел, в какое время он выходил из дома». «Плохо, друзья мои!» – воскликнула Алла. «Очень плохо!» «А во сколько Третьяков появился в театре?» «Судя по камерам, через час после убийства. Он запросто мог успеть заскочить домой» и уже оттуда отправиться на репетицию, как ни в чем не бывало». «Это кем же надо быть, чтобы, убив человека, спокойно продолжать делать свое дело?» – пробормотал Севада. «Маньяком». Ответил ему Виктор, прежде чем Алла успела открыть рот, полагая, что вопрос адресован ей. «Больным ублюдком надо быть, вот кем». «Пожалуй, Логинов прав, и добавить к его словам нечего». Убийца и в самом деле больной социопат. Но вот насколько этот профиль соответствует личности Третьякова — другой вопрос. «Ладно, друзья мои, продолжайте работать», — сказала следователь. «Не зацикливайтесь на убийствах актрис. В конце концов, первой погибла Дорофеева. И ее смерть на совести того же преступника, что и двух других женщин. Ищите машину, которую срисовал водитель мусорного грузовика». Возможно, она поможет выйти на верный след». «Как насчет алиби Третьякова на тот день?» «К сожалению, никак, Алла Гурьевна», — вздохнул Коневич. «Этому ушлёпку просто фантастически везет. В тот день репетиции и спектакли в театре не было, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть его алиби никто из коллег не может». Третьяков утверждает, что отдыхал в тот день». Задумчиво проговорила Алла, вертя между пальцами обгрызенный карандаш. С утра вышел на пробежку, посетил спортзал, заказал доставку еды и провел оставшуюся часть дня дома. «Дорофееву убили вечером», — сказал Белкин. Никто не видел, как Третьяков покидал квартиру и возвращался в нее среди ночи. «Машины у него нет, но ведь всегда можно одолжить у кого-нибудь, взять на прокат, угнать, наконец». «Верно, пока что мы топчемся на одном месте». «Алла Гурьевна, вы же собирались поговорить с профайлером», — напомнил Белкин. «Каково его мнение о Третьякове?» «Бахметьев должен был встретиться с ним сегодня утром, но он до сих пор не отзвонился. Если в ближайший час не получу звонка, потревожу его сама».